Она сидела, подперев руками широкоскулое лицо со вздернутым, толстоватым носом, глядя прямо перед собой продолговатыми серыми глазами, наморщив обычно гладкий лоб, сидела в вилле Озерный уголок и одновременно в камере Одельсбергской тюрьмы, где ни разу не была. Она была заключенным Мартином Крюгером. И как он ненавидел человека с кроличьей мордочкой, город Мюнхен, всю Баварию, и как он... Ощущала каменную тяжесть, придавившую сердце. И как к нему, к ней подступало это страшное давящее чувство уничтожения. Она целиком переселялась в Крюгера. Такая живость чувств в сочетании с неповоротливостью разума, свойственна многим жителям Баварского Плоскогорья. Рядом с ней был Тюверлен, его голос весело поскрипывал, Правда ведь ему здорово удалась радиопьеса «Страшный суд». Он сиял. Его успех за границей все рос. Приходили деньги для Германии того времени огромные. Чего Иоганне хочется? Может быть, купить ей эту виллу, лес, озеро? Они с «Мамонтом» переписывались, слали друг другу телеграммы. Было решено, что через несколько дней он на пароходе «Калифорния» отплывет в Америку. Сообщив Иоганне дату отъезда, он сказал, что перевел на ее имя деньги в Дрезденский банк. Сказал, что очень рад в перспективе написать обозрение для «Мамонта», увидеть Америку, да и самого «Мамонта». Озорными глазами часто косился на Иоганну, еще чаще улыбался. «Теперь уже скоро появится мой очерк о Крюгере», — с улыбкой сказал он. Перед отъездом он был необычайно разговорчив, весело и островно шутил, болтал обо всем на свете, только не о том, о чем ей хотелось, о чем ей необходимо было услышать о своем возвращении из Америки, И о Мартине Крюгере. Молчал он и о том, что дело Крюгера близится к благополучному разрешению. Когда тайный советник фон Грюбер рассказал в Министерстве финансов и в правлении Баварского государственного банка о намеке пастора Поттера, Там сперва страшно удивились, произнесли несколько высокопарные слова о независимости правосудия в этой стране, но тут же заверили, что немедленно сообщат в соответствующей инстанции о пожелании американца. Тюверлен намеревался во время своего пребывания в Америке еще нажать на Мамонта. Он радовался благополучному овороту дела Крюгера, улыбался при мысли, что «наконец-то Йоганна свободно вздохнет» но решил, что скажет ей обо всем, только когда баварское правительство даст на этот счет недвусмысленный ответ. В последние дни перед отъездом Тюверлена Иоганна как будто немного повеселела и успокоилась. Как раз в это время она получила длиннейшее письмо от матери. Чем больше обесценивались деньги, тем лучше шли дела колбасника Ледерера. Он даже купил четыре новых лавки – Госпожа Крайн Ледерер очень расстраивалась из-за своей неудачной дочери. Господин Ледерер был председателем районного комитета истинных германцев. Пачерица портила ему репутацию. Госпожа Крайн Ледерер решила сделать еще одну попытку примириться с Иоганной. Дочь должна развестись с арестантом, прекратить, Сожительство с чужаком? Мать в последний раз предлагает ей вернуться в лоно семьи. В это же время на виллу Озерный уголок внезапно нагрянула тетушка ридер Иоганна радовалась, глядя на нее, на то, как бодро она расхаживает по дому, как прямо несет свое дородное тело и крупную мужеподобную голову, изрекая сентенции, полные житейского здравого смысла. Тюверлен весело ухмылялся. Тетушка заявила, что ей надо поговорить с племянницей. Йоганна внимательно ее слушала. Она так устала, что была рада появлению человека, который все знал о ее делах. По мнению тетушки, Иоганна сделала для Мартина Крюгера решительно все, что один человек может сделать для другого. Ну, а теперь хватит. Надо взять... Развод и выйти замуж за этого Феверлена. Он, конечно, изрядная блоха, но она, тетушка Амет Сридер, поможет Иоганне прибрать его к рукам.